Родословная. Поздно вечером Кинтель в своей каюте лежал, смотрел сквозь стекло на звезды в разрывах облаков и вспоминал песню о трубаче. Слова наполовину позабылись, но мелодия в голове повторялась ясно. И уже не пианино, а будто целый оркестр вплеталась в журчание забортной воды. Теплоход больше не качалом, Ветер стих, да и водохранилище кончилось, вошли в шексну. Дед посапал на соседней койке. Ему, как и Кинтелю, нравилось плавание, хотя сперва он был расстроен. Случилось вот что. Была у Толича давняя знакомая, тетя Варя. Кинтель ее тоже хорошо знал. Она часто приходила к деду, помогала по хозяйству, порой по-свойски ругала Кинтеля за школьные неуспехи. Иногда они с дедушкой ходили в театр или на выставки. В общем, близкие друзья. И эта тетя Варя в мае добыла в правкоме две путевки для такого вот плавания. От Москвы до Ленинграда, по Волга-Балту, по Ладоге, потом обратно по Волге до Казани и снова в Москву. На целых три недели путешествия. И собирались они вдвоем, тетя Варя и Толич. А для Кинтеля отец купил путевку в лагерь «Голубая стрела», бывший пионерский, а сейчас оздоровительный. Ну что ж, каждому свое, Кинтель не помышлял о дальнем плавании. В лагерь не очень хотелось, но куда деваться. А за несколько дней до их отъезда у тети вари заболел отец в Омске. Серьезно. Тут уж не до туризма, тетя Варя срочно укатила в Омск, а теплоходная путевка досталась Кинтелю, лагерную же быстренько сдали. Конечно, нехорошо радоваться удаче, которая случилась из-за чужой беды. И все же Кинтель был счастлив. До той поры он, кроме как на детсадовскую дачу, да в пионерские лагеря, никуда из своего Краснодержинска не ездил. А тут поездка в Москву, а потом по рекам и озерам, через десятки разных городов аж до самого моря. Потому что известно, Ленинград стоит у начала Финского залива, а это уже часть Балтики. Дед на радостно укинителя поглядывал как-то настороженно, потом с непонятной опаской заметил. — Ну и ладно, а то я боялся, что ты не захочешь. — Почему? — Ну, на теплоходе все-таки. Вдруг у тебя предубеждение? Кентель сперва не понял, потом спросил прямо. — Это из-за мамы, что ли? Потому что она погибла на пароходе? Толич неловко вздохнул. кинтер хмуро пожал плечами. — Разве море виновато что в нем гибнут люди? Виноваты были неумелые капитаны, из-за которых два судна врезались друг в друга. А на суше сталкиваются поезда и автомобили. Так что теперь? Не ходить, не ездить по земле? И не любить ее? Нет. Кинтель не боялся плыть, а увидеть море мечтал давным-давно. Теперь уже скоро. Скоро, скоро, скоро. Еле слышно дышали в глубине плавучего города машины. И опять в этот ритм вплеталось, начинал звенеть в мозгу, песня о трубаче, который стоит между крепостных зубцов. Или на брусстве окопа. Кинтель по дыханию деда чувствовал, что тот не спит. Может, думает опять, как там тетя Варя и ее отец. Толич звонил в Омск с каждой пристани, где были междугородные автоматы. «Толич!» «Ну, чего тебе?» Ты не переживай, у них все будет нормально. Я и не переживаю. Вчера Варь сказал, что дело на поправку пошло. Ну вот, а ты вздыхаешь. А я буду виноватой, что вместо тети вари с тобой поехал. Не выдумывай, дорень Ага. Толич, а помнишь такое старое кино про гражданскую войну? Там белые наступают на красных, а у тех все меньше и меньше людей. И оркестр играет марш, но в нем люди тоже гибнут один за другим. И вот уже только один трубач, и все равно играет, на зло врагу. — Да, это впечатляло, — сказал Толич. — Это мы из Кронштадта. — Хорошее кино, верно? Рассказать напрямую про песню о трубаче Кентель стеснялся, а дед ее не слышал, в салоне тогда его не было. Виктор Анатольевич отозвался со скрытым несогласием в голосе. Ничего, картина. В свое время пользовался успехом. А есть и другие фильмы о рубачах Не хуже. Какие? Ну, например, «Бег». По пьесе Булгакова. Читал у него что-нибудь? Знаешь ведь, что читал. «Мастер и Маргариту». А еще есть у него роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни турбиных и пьеса «Бег». Там не раз повторяется эпизод, как русский полковник приказывает юнкерам разойтись по домам, не вступать в бой с петлеровцами, чтобы не гибнуть напрасно. А несколько офицеров решают застрелиться, и с ними юнкер-трубач, совсем мальчишка. Зачем застрелиться? Ну, кодекс офицерской чести. А если они белые, то почему воевали с петлеровцами? Те ведь тоже против красных? Ты, Данила, все еще мыслишь, как в школьном учебнике, на два цвета. А все было гораздо сложнее, и смелых людей хватало под всякими флагами. Да знаю я. И всем бы надо поставить памятники. Трубачу-то уж точно, подумал Кинтель. А дед гнул свою, видимо, давнюю мысль. Иначе что ж получается? Сегодня одним ставим памятники, а другим сбрасываем. Завтра наоборот. — Как Павлика Морозова, — вспомнил кинтель бронзового мальчика в одном из городских скверов. Тот с головы до ног был обляпан мутно-серой краской, а постамент измазан грязью. — Вот именно, — повысил голос дед. — Задурили деревенскому мальчугану голову, поманили светом, которого он до той поры не видел, сами толкнули на смерть. А теперь кричат «Предатель!» И забыли уже, как ему и братишки кухонным ножом распороли животы. Кинтеля передернуло. «Кино», — продолжал дед, — «оно, конечно, всегда за душу берет, если режиссура сильная, и если не знаешь всего». «Чего всего?» — настороженно спросил Кинтель. Мелодия в голове угасла, спать не хотелось, тревожно почему-то стало. «Ну, те же мы из Кронштадта. Помнишь, как белые пленных матросов с обрыва сбрасывали? И мальчишку Юнгу. Я в детстве, когда смотрел, хотелось прямо на экран броситься, голыми руками давить гадов. А потом узнал...» «Что?» «Сцену эту снимали под Севастополем, на Черноморских обрывах. Сколько там красных матросов погибло, не знаю. А вот белых офицеров...» Когда красные брали Крым, Фрунзе обещал, что никого из пленных не тронут. Многие поверили, сдались. Кто-то не сумел уйти на кораблях союзников, а кто-то не захотел. Родная земля все-таки. Их потом выводили на обрывы, шеренга за шеренгой. И косили из пулеметов. Беззащитных. Десятки тысяч. Дед вдруг закашлялся, как старый курильщик, хотя на самом деле уже не курил. Представляешь, не десятки человек, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч. Можно сравнить с населением небольшого города. А за что? Россию они любили не меньше, чем Фрунзе или Тухачевский и другие знаменитые большевики. Дед, а ты ведь тоже коммунист, чуть не выдал мысль Кинтель, но прикусил язык. Некоторое время лежал молча. Но дед, видимо, почуял вопрос. Он покашлял и вдруг сказал, тихо и медленно. В институте, на старшем курсе, наш парторг провозгласил, молодые специалисты должны пополнять ряды КПСС. Видать, в райкомовских планах случился недобор по части молодежи. Ну и подкатил этот деятель ко мне. Давай, мол, ты у нас по всем статьям подходящий, на красный диплом тянешь. Нельзя сказать, чтобы я рвался вступать, но, с другой стороны, все-таки передовой отряд. Кроме того, многого мы тогда просто не знали в нашей истории. Хотя многое и знали, но думали, дело прошлое. А к тому же у меня распределение готовилось в морфлот, а кто бы мне открыл визу для загранплавания, если бы узнали, что я отказался писать заявление о приеме? Ну, вот так и получилось. Теперь уж почти три десятка лет стаж. Трижды пытались выгнать, не получилось. — А за что выгнать-то? — За всякое. Тогда ведь как было? Что-то не так сказал или на работе не досмотрел? Сразу портбилет положишь на стол? Последний раз я не выдержал, заорал. Ну и подавить своим. Это было вскоре, как бабушка твоя умерла. Уж что поднялось в парткоме Крик, экстренное собрание. «Ну, не выгнали. Учли состояние, вызванное личными мотивами. Дали строгача». «С занесением?» — понимающе спросил Кинтель. «Естественно. Теперь, думаю, может, стоило тогда хлопнуть дверью. Ну, поперли бы с должности, ушел бы участковым терапевтом в районную поликлинику. Кое-что помню еще». «Это никогда не поздно», — философски заметил Кинтель. «Да, теперь и хлопать-то. Никакой доблести в этом. Сейчас толпами из партии бегут. Не мудрено. Как послушаешь нынешних партбоссов нынче вот тоже по радио выступал один. Генерал, фамилию не помню. Такой комиссар сталинец, аж волосы дыбом. Ты не слыхал?» «Не-а». В те дни шел съезд российской компартии. Взрослые слушали передачи, обсуждали, спорили. Кинтелю было это до фенин но все же он вспомнил мужики сегодня ругались вспоминали речь какого то генерала одни говорят совсем обалдел мало ему тридцать седьмого года а другие правильно только такие могут навести порядок они наведут да им только власть подбились вон уже репетировали не постоят и за тем чтобы как тогда в крыму по шеренгам из пулеметов Кстати, мама моя, твоя прабабушка, Ольга Антоновна, проговорилась мне как-то, что именно там погиб ее хороший друг, с которым они в детстве играли. Это тот, что ли, с которым они на фотографии? но какой? Ну, на той, с которой портрет срисован. На портрете твоя бабушка одна, а она фото с девочкой и пацаном-гимназистом. Девочка — это значит твоя мама. А где ты видел эту карточку? Очень оживился дед. Шумно завозился в сумраке. У отца в ящике. Старинная, твердая такая. Наоборот, всякие завитушки и надпись «Фотография А.Ф. Молохова». По-старинному написано. Буква «И» как латинская. А «Ф» будто с перекладинкой. Фита. Вот оно что. Слушай, а ты не помнишь, там нет всяких мелких цифр. Они острым карандашом были написаны. Не очень заметно. Есть, по-моему. Только полустёртый, я не приглядывался. Значит, вот он, где этот фотоснимок. А я всё думал, куда девался. Выходит, Валерий прихватил, когда разъезжались, и ничего не сказал. Туалич, а что там за цифры? Мама говорила, Никита ей на этой карточке письмо написал, шифром. Это перед отъездом на фронт, когда он в четырнадцатом году уходил добровольцем на Первую мировую а потом он оказался в армии в рангеле там и погиб. А фотографию мама берегла как память о нем, ну и вообще о детстве. — А письмо расшифровала? — Говорила, что нет. Он ей будто бы сказал на прощание «ключ у твоей мамы в руках», а в руках у нее книга, помнишь? Думаю, что книга потерялась к тому времени, а может, мама тогда и не приняла это всерьез. Он же, Никита-то, еще совсем был мальчишка, когда на войну ушел. Наверное, решил поиграть на прощание. Или сочинил очередное признание в любви. А что за книга? Не знаю, Даня, я не спрашивал. мам вообще про всякие прошлые дела говорил неохотно. Друг детства, белый офицер. Такими деталями биографии раньше хвастаться было не принято. Тем более, что и других тревог хватало. «Похоже, что это Евангелие», — сказал Кинтель, вспомнив пухлый томик с застежками. «Я такие в музее видел». «Возможно. И, скорее всего, на польском языке. Бабушка Текла Войцеховна была очень набожная католичка». «Толич, она самая настоящая полячка была?» «Да, полька. Родом из Вильно. В Литве всегда было много поляков. Кстати...» Бабушка утверждала, что она из семейства каких-то польских графов, обедневших, но известных. Будто предок ее был сподвижником Стефана Батория. Жаль, не помню ее девичью фамилию. Но так или иначе, в тебе, Данила, есть капля голубой шелехецкой крови. Дед усмехнулся в темноте. Значит, я не совсем русский, а маленько поляк? На одну восьмую. А я наполовину. Мама-то моя тоже исконна польских кровей. Ее отец, мой дед, Антон Винцуковский, был из семьи польских ссыльных, что жили в Преображенске. А с бабушкой познакомился в Вильно и после венчания привез ее в наш город. В тот самый дом, где мы и сейчас живем. Небось, это был его собственный дом? Нет, управление горных заводов. «Здесь жил отец Антона, мой прадед. Он был в управлении каким-то важным чиновником и занимал казенную квартиру. Не то что мы с тобой, конечно, на весь этаж. Там и мама моя родилась, и была тоже винцуковская пока не вышла замуж за Анатолия Рафалова. Твоего, значит, прадедушку». «Те незабытых предков», — сказал Кинтель в темноту. «Кино такое есть. В мае показывали по телеку». «Знаю». «Ну и как тебе кино -то? понравилось а я не смотрел. Некогда было. Просто название вспомнилось». «Ну, наши-то предки не такие уж забытые. Просто у нас с тобой до сей поры не было разговора об этом». «Арафалов, Толич, это ведь тоже не совсем русская фамилия. Какая-то вроде как с татарским оттенком. Про нас с Рафиком Галиевым в детском саду думали, что оба татары. И мы говорили «ага», потому что всегда вместе. — Нет, это русская фамилия. Тут целая история по отцовской линии. — Расскажи. — Тут такое дело. Раньше фамилия писалась Рафаилова. Был в русском флоте фрегат Рафаил. Служил на нем квартирмейстером, это вроде старшины, некто Иван Гаврилов. А когда вернулся к себе на село, недалеко от Преображенска, стали соседи звать его Рафаиловым, по названию корабля, с которого пришел. Потому что много Иван Гаврилов про свой фрегат говорил, отстаивал так сказать, его доброе имя. У Ивана Рафаилова были дети. Один из них, Петр Иванович, преуспел в делах, сделался лавочником в Полевской слободе под Преображенском и стал писать на вывесках не Рафаилов, а рафайлов Говорят, книгочей был, много денег на книги тратил. Сына своего, тоже Петра, отдал гимназию. Тот выучился, пошел, как тогда говорили, по железнодорожной части. Был начальником станции недалеко от Глазова и погиб в Колчаковской контрразведке. Почему? Когда белые подходили, они передали телеграмму. Не выпускать со станции красный санитарный поезд. А Петр Петрович Рафаилов выпустил, потому что знал. Постреляют, порубят красных. Тогда лютовали одинаково, что красные, что белые. Ну и взяли его, Петра Петровича. Допрашивали, били. Особенно, когда узнали, что сын его, Анатолий, ушел с красными. Твой отец? Будущий отец. Петр Петрович пытался бежать, часовой его застрелил. Анатолий, когда вернулся из Красной Армии, приехал в Преображенск, надеялся застать там своего престарелого и разоренного новой властью деда но тот уже умер. И тут Анатолий познакомился с Ольгой Антоновной, моей будущей мамой, и увез ее в Вятскую губернию. «Зачем?» «Видишь ли, ну, наверное, теперь это можно рассказывать без опаски. Дело в том, что Анатолий Петрович вернулся с гражданской войны вовсе даже не коммунистом. До войны он учился в семинарии, и вот после всех военных передряг решил стать священником» не знаю учился ли он для этого еще где то может были в ту пору какие то ускоренные курсы священнослужителей так или иначе скоро получил он сан и приход в небольшом селе в сотне верст от вятки а мама моя стала как говорится попад странно как то был красным и вдруг красные ведь были против бога и попов Ну, значит, усмотрелся на кровь, решил, что без Бога нельзя на земле. Сейчас вот опять к тому же приходят. Видать, он крепко был убежден в своей вере, иначе бы не пошел на такое дело. В ту пору сделаться священником было уже небезопасно. До тридцатого года, однако, жили они с мамой без особых бед. Отец в церкви служил, мама хозяйствовала. Родился у них сын Володя, мой старший брат. Я его помню, он с фронта приезжал, когда мне было пять лет, в сорок четвертом. А в сорок пятом погиб. А в тридцатом-то что случилось? Обычное дело. Церковь закрыли, отца посадили. Правда, через полгода выпустили. Повальной охоты за врагами народа тогда еще не было. Но отца на священника ему пришлось отказаться. Стал работать десятником на лес повале. Однако недолго. Однажды пришел к нему украдкой начальник местного НКВД и говорит. Отец Анатолий, это он по привычке так, вы человек добрый, хотя и церковный деятель были, и никто от вас ничего, кроме хорошего, не видел. А я, хоть и большевик, не хочу грех на душу брать. Поэтому прямо сейчас уезжайте ради вашего Иисуса Христа куда-нибудь отсюда подальше, потому что есть бумага на вас, и сегодня ночью я должен за вами прийти с понятыми. Ну, отец, и мама, и Володь, семилетний, тогда подхватились в Преображенск. Потому что куда еще-то? А там родные. Мамины родители были живы еще, и старший брат. У отца был какой-то документ, что, мол, предъявитель всего имеет право быть учителем в начальной школе. Еще с царским орлом бумага, но ничего, сгодилось. Мамин брат помог устроиться на работу. А потом отец окончил учительский институт и до самой войны преподавал в семилетке русский язык и литературу. «А потом на фронт, да?» «На фронт не взяли. Здоровье у него было слабое. Язва желудка и еще что-то. Но забрали в трудармию. Были такие подразделения, в тылу работали, но по военному призыву. Я их помню. Бредут по улице худые, форма, сплошной утиль, обмотки разлохмачены». Но отец заболел, когда они работали на лесозаготовке, и умер в начале 42-го. Причем похоронили там же, где-то на деревенском погосте. Могила потом затерялась. Было мне тогда три года с половиной. И фамилия моя тогда была уже Рафалов. Потому что отцу удалось каким-то образом изменить ее, когда подавал в школу документы а потом новый паспорт выписал Рисковал, конечно. «А зачем?» Но «Ты же не понимаешь, как тогда было. Над ним же все годы опасность висела. Если бы узнали, что бывший священник, тут бы он и суток на свободе не прожил. Что тогда творилось-то? Совсем не виноватых брали пачками, по первому доносу, а то и просто так, по разнарядке. Это вообще чудо, что он уцелел». А то, что он был священником, я узнал уже взрослым, после института. Мама рассказала незадолго до смерти. «Значит, по правде я Рафаилов», — сказал Кинтель, задумчиво и слегка тревожно, потому что те незабытых предков словно толпились сумраке и чего-то ждали. «Нет, брат, ты все-таки Рафалов, как и я. Такая уж нам с тобой предписана судьба. Да, по правде говоря, и не стоило держаться за Рафаилова. Недаром еще мой дед букву изменил». «А почему?» «А ты никогда не слышал о фрегате «Рафаил»?» «Не-а». «История эта совсем не героическая, для русского флота печальная. А о бриге «Меркурии» слышал?» «Конечно. Ты же сам в том году мне книжку подарил «Корабли-герои».» «Ну вот. Бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями. Славный и победный. Был 14 мая 1829 года. Про него много написано». А двумя днями раньше случилось дело совсем иного рода. Турецкому флоту без боя сдался наш фрегат Рафаил. Про это написано гораздо меньше, хотя есть кое-какой материал. «Как это сдался?» — со стыдливым чувством спросил Кентель. И с обидой, словно его самого кто-то обвинил в малодушии. «Ну, как?» Был этот Рафаил в одиночном плавании. Догонял несколько наших малых судов, чтобы по приказу адмирала Грейга взять над ними командование. Только своих он не догнал, а однажды утром увидел на горизонте турецкие суда. Полтора десятка, в том числе шесть линейных кораблей. Это было неожиданно. Русские думали, что неприятельский флот отстаивается в Босфоре. Командовал Рафаилом семён Михайлович Стройников, капитан второго ранга. Он, конечно, принял решение уходить от противника. И ушел бы при хорошем ветре, потому что фрегат был новый, быстроходный, только год назад его спустили с верфи в Севастополе. Правда, успел он побывать в боевых переделках и в ремонте, но ну и после того ход сохранил быстрый. Но на беду ветер стал стихать. Тяжелые турецкие корабли на попутной зыбе получили преимущество хода и к середине дня взяли Рафаил в кольцо. С военной точки зрения, дело для русских было совершенно безнадежное. Стройников приказал спустить флаг. На фрегат высадился десант, офицеры отдали сабли. «Значит, Стройников струсил», — сказал Кинтель, преодолевая вязкую неловкость. «Непонятна эта история», — вздохнул дед. «Стройников был, безусловно, смелым офицером». Кавалер нескольких орденов, в том числе и Георгий четвертой степени, который давался за мужество в бою. Кстати, таким же орденом потом был награжден капитан-лейтенант Казарский за свой знаменитый бой Меркурия с реал и Селемием. И вот еще совпадение. Совсем недавно Стройников командовал тем самым Меркурием, на нем-то и орден заслужил, и чин капитана второго ранга, после чего пошел, как говорится, на повышение, стал командиром фрегата. Видишь, он был далеко не трос. В сражениях участвовал не раз, и, конечно, как любой бывал офицер, готов был к тому, что жизнь свою закончат от пули или ядра. Тогда почему же? Вот именно. Почему? Может, надлом души случился, когда увидел, как со всех сторон придвинулись эти громады. Некоторые размером аж с нашего Кутузова. Орудийные люки в два-три этажа ты до небес. Может, показалась сама судьба так велит, не протився, мол, воле божьей. А может, просто поразила вся бессмысленность такой гибели. А в самом деле? Стыдливо заступился за капитана Стройникова Кинтель. Что он мог сделать? Дед снова то ли вздохнул, то ли усмехнулся. Ну, то, что морской устав требовал. Тот, который еще Петр Великий сочинил. Флаг не спускать, биться до последнего и погибнуть с честью. Потому что честь флота и флага российского жизни дороже. Кстати, в рапорте царю, посланном из плена, Стройников писал, что сперва офицерами так и было решено. Сражаться до последней крайности, а потом сыпиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорваться вместе с ним. Но матросы вроде бы заявили, что не пойдут на это. «Правда заявили так?» а Кто знает? А Иван Гаврилов, предок наш, прозванный Рафаиловым, утверждал потом, что Стройников пожалел людей, поступил по-божески, не дав погибнуть в огне матросам, коих было на Рафаиле более двухсот. Однако сын его, Петр, который стал торговцем, с этим был, видать, не согласен, потому и фамилию поменял, не хотел сомнительной славы. Ну, так мне кажется. Кентелю было жаль Стройникова, и в то же время ощущал он какую-то сдавленность, будто есть в бесславии Рафаила и его, даньки Рафалова, частичка вины. Хорошо, что в каюте было темно. В этой темноте Кентель хмуро спросил. — А что это за плен такой, из которого можно своему царю рапорты посылать? — Обычное дело. Война ведь была не та, что в наши времена. Выполнялись международные правила. Даже турки, несмотря на свой янычарский нрав, были вынуждены соблюдать воинский этикет в обращении с пленными. По крайней мере, с офицерами. Дали им возможность отправить письма через нейтральное посольство. А потом что с ними было? С пленными. Война окончилась, вернулись в Россию. С матросов какой спрос, а офицеров отдали под суд. И суд этот, во главе с адмиралом Грейгом... Всех приговорил к смертной казни. Ну, тогда это в обычае было. Сперва смертный приговор, а потом император милосердно смягчает его. И Николай I приказал разжаловать осужденных в матросы. Говорят, дворянство их лишил. По крайней мере, Стройникова. А в одной старой книге я читал даже, что царь запретил Стройникову до конца дней жениться. Это для того, мол, чтобы не плодить потомство трусов. Его величество весьма щепетилен был в вопросах воинской чести. Он даже такой приказ отдал. Если в каком-нибудь сражении русский отобьют рафаил обратно, фрегат этот в наш флот больше не зачислять, а сжечь, потому что он опозорил Андреевский флаг. Его и правда сожгли через двадцать с лишним лет в Синопской бухте. Нахимов тогда уничтожил всю турецкую эскадру. Рафаил в ту пору назывался «Фазли Аллах», то есть «Подарок Аллаха» и было обветшалый бы уже. то «Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицера?» Кентель будто искал спасительную лазейку для Стройникова, потому что страшно же так, умереть с несмытым пятном. «Выслужиться? Это когда как. Стройникова, по-моему, разжаловали без выслуги. Тянул он матросскую лямку на Белом море, а что с ним потом стало, не знаю». А до своей службы в Нижних Чинах Стройников еще провел три года арестантом в Бобруйской крепости. В той же крепости побывал и кое-кто из декабристов. Я читал их воспоминания, что условия там были каторжные. Кентель подумал, что каторжные условия были, наверное, не самым страшным наказанием для капитана Стройникова. Страшнее было все годы чувствовать себя изменником и знать, что никак это теперь не исправить. Он попытался представить себя на месте Стройникова. Приказал бы он спустить флаг. «Конечно, это жутко, значит, что вот-вот тебя искрошат залпами из орудий, сожгут, разнесут на клочки. Но если ты боевой офицер, и если всю жизнь знал, что возможен такой конец, к тому же смерть — это всего лишь один миг». А кроме того, был капитан второго ранга стройников, наверняка православным христианином. А верующие люди знают, что душа не умирает, и ожидает жизнь вечная. Кентель тоже считал, что душа бессмертна. Только было тут много неясностей. Или она после смерти тела навсегда поселяется где-то в космосе, или переходит в другого человека. Скорее всего, переходит. и начать чего снятся иногда сны? будто ты вовсе не Данька Рафалов, а кто-то совсем другой, в незнакомом городе, в старинные времена. Это, наверное, память о прошлой жизни. Теплоход шел ровно, лишь иногда чуть подрагивал корпусом. Кентель попытался представить, что над Кутузовым громадные мачта и темные паруса, которые неспешно двигает ровный ветер. Но тогда получилось, что это уже не Кутузов, а фрегат Рафаил в ночь перед сдачей в плен. Кинтель не хотел такого и стал думать о другом, о трубаче, который стоит на каменной стене и готовится заиграть сигнал. Но песня про трубача вспомнилась словами, в которых был упрек. «Наш трубач ни за что не сыграет отбой». А фрегат Рафаил с предком Кинтеля сыграл отбой. Дед уже посаповал, явно во сне. Кинтель повернулся на бок, прогнал все мысли и после этого стал сердито засыпать без всяких сновидений.